Глава двадцать третья. Гнилой бил. «А, Эрнандо! С чем пожаловал к нам?» С такими словами Хосе де Лома приветствовал подошедшего мальчишку-навигатора. «Я пришел вам помочь, сеньор?» «А чем ты можешь нам помочь?» «Не скрою, нам нужны любые руки, мы не откажемся от помощи. Но ты нам нужен, как навигатор. Не так просто найти дорогу в море». А монахи утверждают, что ты сможешь. — сеньор капитан, ну вы же тоже ориентируетесь и по картам, и по звездам. хасе де Лома тяжело вздохнул и сказал. — Ты знаешь морскую магию. Более того, ты знаешь магию навигации. Так, по крайней мере, мне сказали монахи. А я не могу заставить карты говорить со мной. Когда-то... Очень давно, когда я был самым молодым плотником на всех судах испанского флота, мы попали в жуткий шторм. Три дня и три ночи нас гоняло по волнам, отнеся в сторону от нашего маршрута. Мы надеялись, что нас отбросило недалеко, и мы сможем быстро найти путь домой. Наш штурман делал каждый день вычисления с помощью астролябии и квадранта, а ночью сверялся по звездному небу определяя то место, куда нас закинул шторм, А мы все плыли и плыли. Постепенно кончалась еда, а потом окончательно протухла вода. Люди начали болеть и умирать. Но штурман говорил, что мы идем правильно и должны идти только этим путем. Нас просто отнесло очень далеко от ближайших берегов. Но потом обезумевшая от голода и жажды команда убила его, обвиняя во лжи и трусости. Да будет ему вечно благостно в небесах за то, что он совершил. До последнего он твердил, что не ошибся в расчетах, и мы идем в правильном направлении. Но его не послушали и разорвали на куски. После его смерти все переругались, но никто не умел ориентироваться и не знал другого направления. И, передравшись друг с другом, мы снова пошли в том же направлении». Пусть оно и казалось неправильным, а смерть продолжала собирать среди команды обильную жатву. Через семь суток, когда уже последние из самых крепких едва держались на ногах, показались берега крупного острова. Мы были спасены, но штурмана уже было не вернуть, а ведь он спас всех нас и погиб от наших рук. После этого случая я дал себе зарок никогда и нигде не давать в обиду навигаторов. Я пытался научиться этому делу сам, но кроме простейших расчетов по звездам и с помощью навигационных приборов, не преуспел в этом. Нет у меня морской магии, как и у остальных членов моей команды. Ты учишься драться у Алехандра, а нам нужен каждый боец на корабле. Ты можешь читать все карты, которые найдешь на моем корабле и пользоваться любыми навигационными приборами. «Учись драться, учись ориентироваться в море все оставшееся время, и тем самым ты поможешь команде. А здесь мы разберемся и без тебя, Эрнандо. Ступай, и да поможет тебе Бог в твоих начинаниях». Как пришибленный пустым мешком по голове уходил я с барка чудеса. Такой отповеди я не ожидал. А значит, такое человеческое отношение нужно было оправдать. Никуда не заходя, я отправился прямиком в монастырскую библиотеку и засел за учебники по картографии и астрологии. Мне нужно было изучить не только карты и научиться читать знаки, указанные на них, но и изучить карту звездного неба южного полушария. Днем я тренировался с Алехандро и все чаще выслушивал от него похвалу а по вечерам и ночам сидел в монастырской библиотеке и читал труды великих картографов и астрологов, узнавая для себя много нового. Читал я и книги по природной магии, алхимии и остальным наукам, необходимым в навигации, но без наставников мало что понимал в них. Кто-то спросит меня, как это не понимал? Своё оправдание могу сказать, что мой отец был инженером-электронщиком, пытался научить меня с помощью осциллографа определять неисправную микросхему. Я вроде все понимал, единички, нолики, все просто. Но у меня ничего не получалось. Только намного позже я сообразил, для чего это нужно и как применять. Но это было уже после института. Так и здесь. Читаю, понимаю, пытаюсь повторить, не получается. Ремонт корабля, несмотря на все усилия команды, основательно задержался, и корабль был готов к отплытию только 20 сентября. Провожал меня весь монастырь вместе с Алехандро Алькаулой. Сердечно расставшись со всеми монахами и получив от настоятеля два письма, одно отца Антония, заверенного личной печатью отца Бернарда, второе от настоятеля лично, я засобирался на корабль. Обнявшись с Алехандро, я собирался отойти от него, когда он неожиданно схватил меня за руку и сказал, «Фернандо, знай, ты помог мне, дав новую цель в жизни, и стал не только учеником. Я считаю тебя младшим братом, тем братом, за которого не жалко и умереть. Прости, если я причинил тебе боль и разочарование. Возможно, мы никогда не увидимся, и мне жаль осознавать это» но ты должен идти вперед с высоко поднятой головой, несмотря ни на что. Помни, дестреза предназначена не только для сильных, но и для благородных тоже. И дело не в происхождении. Но я не могу отпустить тебя без ничего. Возьми вот это. И он снял с себя необычную безделушку. Это магический амулет от ранений и смерти, от огнестрельного оружия. Он не раз защищал меня. Я сделал его из волос моего павшего товарища и найденного в Новой Испании серебряного самородка, а после отдал рунному магу, чтобы он заколдовал его. «Прими его от меня в дар. Он спас мне жизнь. Спасет и твою». «Спасибо, сеньор лейтенант». И мы снова обнялись, только теперь не сдерживая слез. Расставшись с ним, я отправился в порт, сжимая в руках боевой амулет. Амулет был отлит из чистого серебра и представлял собой миниатюрное изображение лука с наложенной на него тетевой из человеческих волос. И от него очень сильно фанила магией. За время, пока я дошел до порта, я успел рассмотреть амулет и повесить его на грудь, спрятав под рубашкой. На борт «Барка чудеса» я прибыл налегке с небольшой котомкой саблей и метательными ножами, лезвия которых основательно затупились от постоянного использования. А заточить я их не успел, надеясь сделать это на борту Барка, когда скука и долгий путь одолеют меня. «Я смотрю, у тебя и рундука даже нет», — первым делом отметил капитан Делома, когда я появился на корабле. «Тогда я дарю тебе рундук, который остался от прошлого навигатора. Он теперь твой». «Вместе со всеми вещами, юнга-навигатор. Бери его и храни там свои вещи, а то, что найдешь в нем, можешь оставить себе, либо раздать команде по своему усмотрению». Зайдя в общий кубрик, где мне определили мой гамак и угол, я принес туда и поставил взятый из капитанской каюты рундук. И, уже не сдерживаясь, залез в него почти с головой. Любопытство мучило меня». И рундук меня не разочаровал. Внутри ожидаемо оказалась одежда прежнего его владельца. Хороший камзол из крепкого сукна оказался мне довольно велик, но его можно было ушить. Также там я обнаружил головной убор, похожий на классическую треуголку. Штаны до колена, две пары шерстяных чулок и туфли из мягкой кожи. Все было мне мало, кроме этих туфель. Но самое ценное, как и полагается, оказалось на дне рундука. И этой ценностью оказалась еще одна астролябия, сделанная из чистого серебра, множество морских карт, квадрант, простейший компас и пистоль с серебряной насечкой и запасом пуль. Пороха к пистолю не было, но и то, что я нашел, было очень дорогим и нужным мне. Раздавать команде ничего из найденного я не стал, все можно было ушить. А подобные подарки любому моряку из команды все равно не добавили бы мне их положительного внимания. Мне предстояло доказать свои знания и способности в навигации и умении управлять кораблем. Именно этим можно было вызвать уважение у команды, а не старыми тряпками, пусть и кому-то очень нужными. «Все на корабле!» Босман, «Отчаливаем!» Стоя на палубе старого корабля, я смотрел на пустой пирс, где крутились только рыбаки, доставляя свежий улов на берег. В этом мире я был полностью один, но в Гаване у меня остался учитель и наставник Плехандра. «Поднять якоря! Ставь паруса!» Плавируя уже в почти пустом заливе Гаваны, где остались одни рыбацкие баркасы лодки до да каботажных местных посудин, Моровиллос, выбрав якорь и подняв часть парусов, стал выходить из залива, направляясь в Карибское море. Обогнув Кубу, он взял курс на пролив между островом Флорида и Багамскими островами. Набрав полные паруса попутного ветра, подгоняемый флоридским течением, Моровиллос устремился навстречу гольф с помощью которого надеялся доплыть до берегов благословенной Испании. Погода благоприятствовала путешествию, Последний шторм пронесся над побережьем полуострова Флорида 10 сентября и чудом не захватил золотую эскадру. Старый барк, набрав полный ход, стремился как можно быстрее миновать пролив, когда на траверзе появились очертания острова Гран-Бахамар. Этот остров, недаром, назывался Малая вода или Большая отмель. Вокруг него находилось много отмелей, и стоило лишь загнать на них судно как можно было легко взять его на абордаж и разграбить, бросив на произвол судьбы и стихии. Возле острова постоянно крутились небольшие пиратские корабли, стремясь укрыться в его укромных бухтах, чтобы потом внезапно напасть на проходящий мимо испанский корабль. Так было и на этот раз. Марсовый, бывший постоянно на стороже, разглядел из своего гнезда внезапно появившийся на линии горизонта парус, и доложил об этом старому Хасе. Пока причин для тревоги не было, и капитан Хасе де Лома, приложив к глазам подзорную трубу, стал рассматривать медленно приближающееся судно, на флагштоке которого развивался английский флаг. Неизвестный двухмачтовый пинас, расправив косые паруса, активно маневрировал, меняя галсы, чтобы скорее достичь трехмачтового барка, идущего в Форденвинде. Это настораживало, И не дожидаясь приближения неизвестного судна под английским флагом, де Лома отдал приказ вывесить все паруса, чтобы убраться подальше от преследующего их небольшого пенаса. Видимо, эти маневры не укрылись от тех, кто командовал судном под английским флагом, и на нем, вполне ожидаемо, но все равно внезапно, был поднят черный флаг с черепом и двумя перекрещенными саблями. А чуть позже донёсся гулкий звук выстрела дальнобойной кулеврины. Четыре ядра подняли фонтанный брызг недалеко от Барка, не причинив ему пока никакого вреда. «Боцман! Всех наверх! Натянуть абордажную сетку! Канониры к орудиям! Не посрамите своих отцов, если они ещё о вас помнят! Старпом! Выдать оружие всей команде! Я не собираюсь сдаваться и отдавать единственный груз, который есть на нашем корабле!» «Если мы его потеряем, то нам не на что будет кормить наши семьи, даже если мы вернемся живыми». Закончив эту тираду, капитан Барка снова стал всех подгонять, размахивая рукой с зажатой в ней курительной трубкой. «Нас никто не будет жалеть. Они отберут наш груз и все продовольствие, и мы сдохнем голодной смертью. А у вашего капитана даже нет денег, чтобы купить его или новый груз заново». Дальше слышался только испанский мат, Яростные крики и громкий стук башмаков по деревянной палубе корабля. Ради последнего боя вся команда надела на ноги обувь, чтобы было легче сражаться. Все паруса были уже поставлены, но тяжело нагруженный и неповоротливый барк уступал в скорости более легкому и маневренному суденышку, битком набитому искателями приключений и любителями легкой наживы. «Если кто не верит, как хорошо живется у пиратов, тот может спросить об этом у Филина, и он все вам обстоятельно расскажет», – продолжал увещевать капитан. Желающих расспрашивать не нашлось, все и так уже наслушались таких историй и совершенно не горели желанием попасть в руки пиратов. Пиратский пинас, встав на параллельный курс, стал стремительно догонять шедший впереди моровилос. Совершив сначала поворот «Букштаг», потом «Галфинт» и, уйдя в крутой бейдевинг, он вплотную приблизился к «Барку», готовя абордажную команду к бою. «Я уже давно стоял на полуюте возле рулевого и с тревогой смотрел на маневры пиратского судна, управляемого опытным капитаном. Как бы не лучшим, чем сам «Гасконец» или тот же «Морган». «Барк» успел дать залп по почти поравнявшемуся с ним пиратскому судну, когда тот в ответ выстрелил из четырёх орудий с левого борта. Из трёх ядер, выпущенных с Барка, только одно пронзило пиратский пенас насквозь, пробив его борт. Два других снесли фальшборд и повредили рангоут, и всё. На плохой меткости сказалась низкая выучка испанских канониров, редко утруждающих себя стрельбой по мишеням. Да и не этим зарабатывали себе на жизнь матросы Барка, в отличие от пиратов. Ответный пиратский залп нанес гораздо большее увечье-барку, перебив у основания фок-мачту и разнеся в клочья правый борт судна, частично разрушив пушечную палубу. Крики ярости и ужаса поднялись над испанским кораблем, вызвав радостный волчий вой в ожидании близкой добычи на пиратском судне. «К оружию, испанцы!» Капитан и часть команды, вооружившись аркебузами, стали целиться в стремительно приближающийся пинас. На нем англичане, вооруженные мушкетами, готовились в свою очередь дать очередной залп. «Эрнандо, у тебя есть пистоль, заряжай его, порох и пули у Санчеса!» прокричал мне Хосе де Ломо. Капитан оставался капитаном в любых обстоятельствах и отслеживал все, что происходило вокруг. Выйдя из оцепенения, вызванного неприятными воспоминаниями, я бросился к упомянутому Санчесу, матеря себя последними словами. «Я столько пережил!» Я столько давал себе клятв, чтобы в последний момент струсить и предать самого себя. Воевать мне еще не приходилось, но, метнувшись к своему рундуку, я вытащил из него пистоль, перевязь с метательными ножами и, нацепив абордажную саблю на пояс, бросился обратно. Выскочив из люка на палубу, я как раз застал тот момент, когда произошел обоюдный залп аркебуз и мушкетов, накрывший все дымом пороха. Подскочив к Санчесу, я взял из большого мешка порох, стал заряжать свой пистоль, насыпая на его полку порох и заталкивая пулю с пыжом в ствол. Как это делали другие испанцы, я видел уже не раз, да и благодаря службе в армии понимал, что к чему. Дикие, радостные крики накрыли барк, взметнулись вверх абордажные крючья с закрепленными на них веревками – Благодаря абордажной сетке часть крючьев зависли на ней, не в силах впиться своими лезвиями в борт корабля, а часть все-таки достигли основной цели. Но полностью взять барк на абордаж это не помогло, и вот уже новые крючья полетели в воздух и, преодолев короткое расстояние, впились в фальшборт, надежно скрепляя корабли между собой. Воспользовавшись подходящим моментом, пираты пошли в атаку. Закипел жаркий бой. Выскочив из люка, я отбежал к рулевому и оттуда уже наблюдал за разразившимся сражением. Испанцы успели дать еще один залп из аркебуз, выбив из рядов атакующих 3-4 человека. А потом волна из наступающих пиратов захлестнула судно. Первым из погибших испанских матросов стал Родригес, с которым я часто разговаривал и был с ним в хороших отношениях. Один из забравшихся на борт барка-пиратов снес ему голову в числе первых. Фонтан крови залил палубу, и я очнулся. Ярость и страх быстро перешедшего стервенения охватили меня полностью. Голова, до этого имевшая только сумбурные мысли, перемещающиеся в хаотичном порядке, неожиданно стала холодной, а мысли, перестав метаться, как загнанные белки в колесе, обрели четкую направленность на победу. Вокруг царил полнейший ад. Аркебузы, больше ни на что не годные, были отброшены в сторону, и битва продолжилась с помощью абордажных сабель, шпаг и ножей. В этой битве пираты имели очередное преимущество. У многих из них был большой боевой опыт, а также почти все держали пистоли в руках, в отличие от матросов испанского барка, вооруженных только саблями и уже ненужными аркебузами. На шкафу в основном месте битвы, кипела ожесточенная схватка. Звучали одиночные выстрелы. Слышался звон сталкивающихся в воздухе клинков. Заряженный тяжелый пистоль удобно лег в руку. Пуля была только одна. И ее надо было разумно потратить. Перезарядить пистолет в последующем уже бы не было времени. Мое внимание привлек один из пиратов, полностью увешанный оружием. Он как раз сделал выстрел одним из двух пистолетов, которые у него были. «Очень достойная цель!» — мелькнула у меня в голове. К тому же он был одним из пиратских командиров. Я стоял сейчас на полуюте, возвышающемся над шкафутом, и мог рассмотреть всю битву как на ладони. Сделав шаг вперед и тщательно прицелившись, я спустил курок. Грохнул выстрел. Тяжелая свинцовая пуля, теряя обрывки горящего пыжа, устремилась вперед. Целился я не в грудь, а в голову. Тут уж или пан, или пропал. Да и живучие эти собаки. Свинцовая пуля, благодаря точному прицелу и небольшому расстоянию, ударила пирату прямо в лоб, отбросив к борту. Пав, он больше не встал. Один есть. «Дарка убили! Отомстим!» «Вперед, братья! Вместе с испанцам!» Этот крик всколыхнул и тех, и других. Пираты с еще большим остервенением напали на команду Барка, а испанцы стали давать отпор еще ожесточеннее, понимая, что пощады не будет. Мой удачный выстрел не прошел незамеченным. В мою сторону стала пробиваться пятерка пиратов, отталкивая испанцев, стоявших у них на пути. Внимательно вглядевшись, с некоторым удивлением я узнал среди них гнилого Билла. Волна радости окатила меня. Вот даже как! Приятно снова встретиться. Давайте, дядя, потанцуем пляску смерти. Только теперь я больше не буду мальчиком для битья. А вы не тем, в чьих руках будет моя жизнь. Только я буду решать, жить мне или умереть. Руки сами собой потянулись к перевязи с ножами, засунув бесполезный сейчас пистоль обратно за пояс. Четыре коротких замаха и четыре ножа, незамеченные в общей схватке, взвизгнув, полетели вперед. Но вот метать ножи я умел все же плохо. Только один из них ударил в руку спешащего навстречу со мной пирата, которого тут же зарубил испанский матрос. А потом и сам пал под ударами четвёрки пиратов, оставшихся в живых. На полуюте, кроме меня, находились ещё рулевой и боцман, держа оборону вместе со всеми и пытаясь управлять судном. «Филин, давай пистоль, я перезаряжу!» — крикнул рулевой, бросив штурвал и доставая мешочек с порохом. «Паджеро! Морикон из Куэроса, амбицилы! Испанские ругательства так и сыпались из уст Боцмана, которого звали Альберто. «Ну, держите!» И он выстрелил из своего пистоля, пока мой перезаряжал рулевой. Выстрел поразил в грудь пирата, влезшего первым на полуют, и сбросил его с небольшой лестницы. А дальше к лестнице на полуют подскочил я, но не удержавшись, почти сразу упал на палубу. Взглянув вниз... Я увидел зрачки Старухи с косой. Гулко грохнули два выстрела. И две пули, противно взвизгнув, пронеслись над моей головой. — Ща мы их сделаем, да, гнилой Билл? — скричал один из трёх пиратов в парусиновой робе, залитой чужой кровью. В его руках дымился пистоль, который он собирался засунуть в перевес и достать следующий. Я оглянулся и увидел, как рулевой схватился за пробитое пулей плечо и судорожно кивал мне на заряженный пистолет. Боцман, схватившись за живот, упал на палубу, и сквозь его сжатые пальцы заструилась ярко-красная кровь. «Суки! Твари! Ненавижу!» Рывком поднявшись с палубы и одним прыжком преодолев расстояние до раненого рулевого, я выхватил из его пальца заряженный пистоль, чтобы выстрелить навскидку в лицо пирату. Это был тот пират, который недавно разговаривал с гнилым Биллом. Пуля разворотила ему грудь и бросила обмякшее тело вниз, на следующего подоспевшего пирата, которым оказался гнилой Билл. Он подхватил тело своего раненого или убитого товарища и передал его последнему из пятерки пиратов, оставшемуся в живых. Тому пришлось отбиваться от испанцев, защищая и себя, и своего товарища. Гнилой Бил заскочил на полую и тут заметил меня, застывшего напротив него с обнаженной абордажной саблей. Клубы порохового дыма унеслись, согнанные порывом свежего ветра, показав мое лицо пирату. Несколько мгновений пират внимательно рассматривал своего малолетнего противника, в руках которого была отнюдь не детская сабля. А потом узнал «Мальчишка, Гачупин, ты ли это?» «Нет». «Врешь! Я тебя узнал, паскудника! Это ты! Как ты смог выжить?» Хотелось сказать гнилому Биллу, «много будешь знать лишнего, долго не проживешь». Но вместо этого я произнес, «Нет, это не я. Это дух того мальчишки, которого вы бросили на берегу реки. Я умер, а мой дух возродился здесь, чтобы убивать и наказывать вас за ваши преступления. Умри, урод!» Не тратя больше слов, я попытался провести прямую атаку, но более мощный и кряжистый пират с легкостью отбил мою саблю и начал наступать на меня, наотмашь рубанув меня саблей. Поймав удар на клинок, я отвел его в сторону, сделав шаг назад, а потом нанес свой удар, заставив затрещать связки пирата в последний момент, отбившего этот удар. Следующие пару минут мы отбивали и наносили удары друг другу. «Щенок!» Где ты научился так драться В аду гнилой бил там и тебя научат, когда дьявол заберет тебя. Так ты продал свою душу старому роджеру гачупин. Нет, туда я попал по вашей милости, а ты попадешь по моей и тебе придется там намного хуже чем мне. И котел и кипящее масло давно тебя ждут гнилой бил. Черти скачут вокруг приветствуя тебя радостными криками. Так мы обменивались репликами, не переставая сражаться друг с другом. На стороне гнилого Билла были преимущества в силе удара, опытности и длине сабли. Мне же приходилось использовать свою быстроту и своевременный уход с линии атаки. Наконец гнилой Бил стал уставать. Очередной его удар был принят мною на саблю, и сделав по ней движение восьмеркой, я, скользнув вдоль нее клинком, ударил его в горло. Пронзив насквозь, кровь хлынула потоком. Выронив свою саблю, гнилой бил зашатался и схватил себя за горло, пытаясь унять льющуюся кровь. Не испытывая жалости и не думая ни о чем, кроме сражения, я резко ударил его ногой в живот, и пират медленно стал заваливаться назад, рухнув сверху на своего товарища, бившегося у лестницы на полуют. Два корабля, сцепившись намертво, продолжали плыть вместе, сойдя с привычного торгового маршрута. Давно уже остались позади отмели острова, так же, как и берега полуострова Флорида, открывшись за линией горизонта. Впереди их ждал открытый Атлантический океан. Старый барк скрипел и стонал, борясь за свою судьбу. Получив достойный отпор от отчаянных испанцев, пираты прилагали все силы, чтобы переломить ход сражения в свою сторону. Оглянувшись, я увидел умирающего босмана и раненого рулевого, который от потери крови уже начал терять сознание, бросив штурвал на произвол судьбы. Подскочив к штурвалу, я взялся за его истертые деревянные ручки. Мгновенный импульс понимания пронзил все моё тело, заставив содрогнуться от объема информации, резко загруженной в мой мозг. Барк всей своей сущностью хотел избавиться от железных крючьев, с помощью которых был сцеплен Спинасом. Да и сам пинас, если бы имел чувство, не захотел бы плыть бок о бок со старым кораблем. Он был еще молод, созданный всего-то года два назад, и чурался старого хламья. Ветер, задувая в пузо паруса, толкал Барк вперед, но уже не прямо, а с перекосом на правый борт. Паруса, такелаж и весь корпус Барка выли от перенапряжения. А тут еще и тучки, внезапно набежавшие на солнце, грозили с минуты на минуту обрушить небольшой шквал на оба корабля. Взявшись за штурвал и повинуясь невербальным командам корабля, я стал выворачивать старый Барк на Фордовинд, пытаясь вновь разъединить корабли за счет силы ветра. Мой амулет, в котором была замурована жемчужина Левиафана, ощутимо нагрелся, покалывая мою кожу на запястье, где он болтался. Инерция кораблей не давала мне пока такой возможности, но тут налетел внезапный шквал и, переломив пок-мачту, подрубленную пиратским ядром, заставил ее рухнуть на пинас вместе с обрывками рангоута и Такилажа. Пинас содрогнулся от полученного удара и присел под тяжестью фок-мачты, а Барк, освободившись от ненужного ему сейчас веса, наоборот вынырнул из воды. В этот момент, почувствовав нужное движение, я довернул штурвал. Барк, которому уже не мешала сила инерции, стал быстро уходить в сторону от внезапно нагруженного Пенаса. Натянутые канаты стали рваться один за другим, как гнилые нитки – уступая нечеловеческой силе. Корабли начали медленно расходиться, постепенно убыстряя свой ход. Наконец это увидели и обе сражающиеся стороны. Испанцы возликовали, а пираты, оставшиеся в живых, стали понимать, что через несколько минут они уже не доплывут до своего пенаса, который больше не сможет повторить атаку, а значит, они все погибнут на испанском судне. Осознав это, Пираты один за другим стали бросаться за борт и вплавь преодолевать расстояние до своего корабля. Вскоре на борту «Муравиллас» не осталось ни одного пирата. Лишь только мертвые и тяжело раненые лежали на его палубе, но их быстро добивала испанская команда. А Барк, набирая скорость все больше и больше, стал уходить в неизвестном направлении, стремясь окончательно оторваться от пиратского корабля. Но на пиратском Пенасе было и не до них. Потеряв почти всю абордажную команду вместе со своим выборным капитаном Гнилым Биллом, они были всецело озабочены уже только своими проблемами, даже не пытаясь преследовать испанский корабль. И вскоре их парус потерялся за линией горизонта.